Кажется, тут он даже заработал несколько полукрон, показывая аэростат, сообщая слушателям идеи и планы доктора и давая им возможность взглянуть на него в полуоткрытое окно мастерской или на улице. Но не следует ставить это ему в вину. Он имел право немного поспекулировать на любопытстве и восхищении своих соплеменников. 16 февраля транспорт решительный бросил якорь у Гринвича. Это был винтовой пароход водоизмещением 800 тонн с прекрасным ходом, побывавший с Джеймсом Россом в его последней полярной экспедиции. Командир решительного Пеннет.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 При содействии французского правительства снаряжаются две экспедиции, которые выйдут с севера, отправятся на восток и встретятся в Тимбукту. На юге неутомимый Ливингстон все продвигается к экватору, а с марта 1862 года он поднимется вместе с Маккензи вверх по реке Ровума. Вообще Фергюсон был убежден, что в XIX веке тайна Африки, в которую люди не могли проникнуть целых шесть тысяч лет, будет наконец раскрыта.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 «Особенно, когда мне будут угрожать слишком сильные воздушные течения». «А вы с ним, не сомневаюсь, встретитесь», — вмешался в разговор капитан Пеннет. И знаете, там бывают ураганы, несущиеся со скоростью более 240 миль в час». «Ну вот, видите, при такой скорости можно преодолеть всю Африку в каких-нибудь 12 часов», — проговорил, улыбаясь доктор. «Проснуться на Занзибаре, а заснуть в Сен-Луи». «Но разве воздушный шар может быть унесен ветром с такой скоростью?» — спросил другой офицер. «Такие случаи бывали». «И шар устоял?» «Конечно. Например, во время коронации Наполеона в 1804 году. Аэронавт Гарнер выпустил тогда из Парижа в 11 часов вечера воздушный шар с надписью, начертанной золотыми буквами «Париж, 25 фримера 13 -го года».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 Человек тоже может выдержать это по той простой причине, что воздушный шар всегда неподвижен по отношению к окружающему его воздуху. Ведь движется не самый шар, а вся масса воздуха. Попробуйте зажечь в корзине вашего воздушного шара свечу, и вы увидите, что пламя ее не будет даже колебаться. И аэронавт, поднявшийся на воздушном шаре Гарнерена, нисколько не пострадал бы от быстроты этого полета. Впрочем, я вовсе не намерен испробовать подобную скорость, и если я смогу зацепиться ночью за какое-нибудь дерево или неровность почвы, то, поверьте, не перемену это сделать. К тому же мы берем с собой продовольствие на два месяца, а когда мы будем приземляться, ничто не помешает нашему искусному охотнику снабжать нас в изобилии дичью. «Ну и раздолье же будет для вас, мистер Кеннеди!» — воскликнул один юный мичман, с завистью поглядывая на охотника. «Да, плюс к этому еще слава», — заметил другой офицер. «Господа, поверьте, я очень тронут вашими комплиментами», — ответил шотландец. «Но, знаете ли, не имею права их принять». «Как?» — раздалось со всех сторон. Но «Разве вы не полетите?» «Нет, не полечу». «Так вы не будете сопровождать доктора Фергюсона?» «Не только не буду сопровождать его, но и отправился я с вами единственно для того, чтобы удержать его от этого в последнюю минуту». Все посмотрели на доктора. «Не слушайте его», — проговорил Фергюсон своим обычным спокойным голосом. «Это вопрос, о котором с ним не надо припираться, А в сущности он прекрасно знает, что полетит». «Клянусь, чем хотите», — закричал Кеннеди. «Уверяю! Лучше не клянись, дорогой мой дик. Ты вымерен, взвешен». И не только ты сам, но и твой порох, и твои ружья, и твои пули, так что об этом и говорить не стоит. И правда, с этого момента до самого прибытия на Занзибар Дик ни разу не заикнулся об этом, да и вообще ни о чем не говорил. Он молчал.